Закружилась вдруг голова, затошнила. Плющ сел на ступеньку. Вот что значит так долго не пить. 300 граммов хватило. Денег полный карман, расплатиться не дали. Бред какой-то. Вспомнились изрезанные этюды Мелкие, никому не нужные заботы, только отравляющие душу. Одно слово, жемчужина падла у моря. Он закрыл глаза. Глаза. Видение представилось ему То ли из раннего детства То ли из прошлой жизни Стол А под столом стол А под ним еще меньше стол И так бесконечно И очень хотелось забиться под тот стол Самый маленький Он с трудом заставил себя встать И вышел на площадь Было темно и ветрено Акации расшумелись над головой Смахивались небо крупные звезды И те летели и трещали, сталкиваясь, и били осколками по голове, по глазам. — Мамочка родненькая, — я сказал вслух. Дого не хотелось, и не было во всем мире места, куда бы хотелось. Плющ двинулся по темной площади, из-за деревьев выступили две фигуры, медленно приближались. Вот оно, с облегчением подому плющ, бог не фраер, и вовсе это не страшно главное ничего не говорить все уже сказано пересказано хорошо бы и они помолчали звезды скатились с головы стали на свои места деревья затихли молодой человек сказал женский голос водка нужна хорошая польская женщина сняла с руки дерматиновую кошелку молодой длинный парень молчал сын наверное буднично подумал ключ а давайте ребятам троих разумеется я беру — Спасибо, я бы с удовольствием, — рассмеялась женщина, — нам нельзя на работе как-никак. Возьмите и шесть рублей всего. — Большое спасибо, — сказал ключ протягивая две пятерки. — Удачи! — Спасибо и вам, — сказала женщина, — всегда рады. — И что же дальше? — думал Плющ, отвинчивая крышку. — Сгустовутка Выборова, — прочел он под фонарем. — Классный водка и терепильник. Он прислонился к дереву и сделал несколько глотков. Стало легче. Который теперь может быть час, полночь, наверное. Надо же! Спиртоносы ходят по Приморской. Он остановил такси. Хаиму Френчу неожиданно сказал для себя, повспыхнувшись с циацией. Таксист кивнул. Все таксисты города знали адрес Хаима Френча. Жил он на Слободке, В полуторакомнатной квартирке на первом этаже с дочкой и двумя внуками. Большую комнатку занимала дочка, жесткая сорокалетняя женщина с младшим сыном, в маленькой темной почти чулане ночевали Хаим и старший пятнадцатилетний внук. Хаим торговал водкой всю ночь. На стук приоткрывал он двери на цепочке и протягивал руку. Вынув из тьмы пять рублей, он просовывал в щель бутылку водки. Нехитрая эта операция не требовала слов. В дверь постучали. Хаим приоткрыл дверь и протянул руку. Вместо сухой бумажки ощутило на ладони что-то холодное и тяжелое. Хаим отдернул руку и посмотрел в щель. Молодой человек держал в руке початую бутылку. Шляпа, ухорски сдвинутая на затылок, Никак не соответствовало выражению лица обиженного и постаревшего ребенка. «Пусти меня, Хаим!» — сказал молодой человек. «Я так устал!» Хаим, никогда не пускавший в дом посторонних, распахнул дверь. «Что ты за один?» — спросил он вошедшего. «Я тебе должен, Хаим!» — печально сказал молодой человек. Хаим Френч прекрасно знал своих должников. «Если человек врет...» — Что должен, значит, у него горе, — решил старик. Он подтолкнул гостя глубь комнаты и, кряхтя и приседая, вкатил его на кровать, в которой спал внук. — Ну и как же тебя зовут, мальчик? — Я папа Геккельбери пробормотал ключ, засыпая. Нелединскому снился философ. Тот сидел на берегу Арыка и стравливал двух бойцовых перепелок. Перепелки никак не стравливались, лениво кружили друг против друга, иногда останавливались рядом и дружно смотрели на философа, как бы спрашивая, что делать дальше.